Комментарии ученых. В. С. Троицкий, член-корреспондент АН СССР. Если говорить о знании научных истин в древности или о тех фактах, например, из астрономии, которые стали известны только теперь, спутники Марса у Свифта, записи догонов и так далее, то это содержит положительную доказательную информацию. Но общее высказывание древних могут быть, мне кажется, связаны с современной космогонией и случайно. Древние могли понимать под эволюцией свою собственную периодичность и отождествлять себя с Вселенной. Ведь это есть и в религии. Земля – центр Вселенной. Все пертурбации Земли и на Земле, рождение и гибель, есть рождение и гибель Вселенной которая привязана к Земле, служит для нее и т.д. В.И. Сифоров, член-корреспондент АН СССР Некоторые науковеды утверждают, что когда появляется новая научная идея, сначала ее игнорируют, когда это оказывается невозможным, ее стараются опровергнуть. И, наконец, когда ей это уже не удается, Все начинают говорить, что в этом, собственно говоря, нет ничего нового. К идее вечного возвращения я приложил бы именно последнюю позицию, но автор и сам говорит об этом, ссылаясь на высказывания древних и современных ученых. Правда, одно дело отдельное высказывание, другое – построить концепцию, увязав ее современными космогоническими данными, что осуществлено на этих страницах. Если говорить о малых временных отрезках, находящихся в пределах человеческого существования, то история, история человеческого общества, конечно, не повторяется. Хотя существуют некоторые, если не повторения, то витки, правда всякий раз, они возникают на новой основе. Это подметили и об этом писали классики марксизма-ленинизма. Вселенная также, на мой взгляд, переживает свою историю, которая не повторяется. Но если считать, что таких вселенных, исчезающих и возникающих вновь, безначальная и бесконечная череда, действительно ли все повторяется в этом чередовании? Горбовский считает, что ответ на этот вопрос не будет получен никогда. Я бы столь категоричного утверждения делать не стал. Существуют научные методы получения информации о телах, удаленных от нас на множество световых лет. Точно так же существуют методы получения информации о состоянии нашей Вселенной, какой она была в моменты, отстоящие от нас на невообразимой временной протяженности. Методы эти постоянно совершенствуются и становятся все более мощными. Это дает надежду, что знание наше о прошлых состояниях Вселенной будет становиться все более полным. Г.И. Наан, академик А.Н. Эстонской ССР То, что нам известно сегодня, вовсе не приводит к знанию о многократной гибели и возникновении Вселенной. Такое представление по-прежнему остается лишь одной из возможных гипотез. А для выдвижения такой гипотезы не нужно располагать никакими современными знаниями. Для древних – Это предположение было наиболее естественным из всех возможных. Они видели рождение и смерть дня и ночи, рождение и увядание природы весной и осенью, так и за дня в день, из года в год. Вполне естественно было предположить, что это имеет место и в более крупных масштабах, только утро или весна будут длиться, например, тысячелетия. С числом больше 10 в третьей степени у древних было туго. И. А. Акчурин. Доктор философских наук. Предмет настоящего очерка, идея замкнутого движения времени, или вернее движения его по спирали, может быть в равной мере отнесена как к области физики, так и астрономии или философских раздумий. Каждая из этих отраслей научного знания может представить аргументы как «за», так и «против» той системы, которую столь логично постарался выстроить автор. Эта противоречивость имеет определенный смысл. Общие идеи материалистической диалектики о противоречиях как основной движущей силе всякого развития, в том числе и научного, позволяют высказать предположение, что конечная научная истина – может включать элементы как одной, так и другой диаметральной точки зрения. Или говоря упрощенно, истина может оказаться в равной мере удаленной как от точки зрения автора, так и тех, кто с ним абсолютно не согласен. До тех пор, однако, пока становление такой научной истины не произошло, пока современное научное знание не готово к этому, правомочно очевидно, Остановка проблемы на чисто интуитивистском уровне, как это здесь и делается.